В тот день друзья по большей части бездельничали. Вело перекидывались шутками, ели, пили чай, навещали лошадок, строили версии о случившемся, играли в карты и просто валялись. Хотели пойти потренироваться в магии и фехтовании на улицу, но метель весь день не прекращалась и не меняла свои силы. Злорадно пел ветер в щелях, и желание вылезать на улицу в такую погоду быстро сошло на нет. Ближе к вечеру приятели перебазировались в общий зал и приступили к ужину. Мимо как раз пробегал Гамельн, и он шепнул Иве, что вечером намечается повторное выступление цирковых артистов. Мол, хозяин им сам приплатил, чтобы постояльцы не бузили и не передрались со скуки. Да и труп в погребе мало кому доставлял удовольствие. У парней при упоминании цирка на лицах появилось одинаково плотоядное выражение. И Дэй шепнула Иве на ушко, что кажется, если завтра погода не изменится, а все к этому ишло. шло, то, пожалуй, ребята не будут заниматься такой глупостью, как расследование, а найдут себе занятия поинтереснее. Глядя на дурацкие улыбки однокашников, травница не могла не согласиться. Ужин плавно подходил к концу, когда столы начали сдвигать в сторону, освобождая место для артистов. Посетители явно оживились. Запертые в четырех стенах, без дела и без особых развлечений, люди постепенно дурели от скуки. И циркачи не разочаровали никого. Представление началось. Вновь были и клоун, и глотатель-шпак, и акробаты, и много кого еще. Феерия пронеслось огненное шоу. Дышащий огнем сегодня устроил кое-что поинтереснее. В его руках были зажаты цепи размером чуть длиннее локтя, с туго намотанным на них тряпьем, очевидно смоченным каким-то хитрым горючим раствором. В результате получились симпатичные огненные шарики с кулак размером. Под звуки игривой флейты мужчина начал крутить свои цепи. Огонь мгновенно превратился в два пламенных круга. Они двигались, вертелись и горизонтально, и вертикально, периодически превращаясь в восьмерки, а то и перекрещиваясь. Танец огня завораживал, заставлял зал раз за разом взрываться аплодисментами. Потом на сцене появился Гамель. Улыбнулся своей непередаваемой хидной улыбкой. Такой неромантичный с виду, жесткий и даже неприятный. Совершенно не похожий на классического министреля, он поначалу заставил людей напрячься и слегка сникнуть. Но стоило его пальцем пробежаться по струнам лютни, а Гамельну завести песнь, как это настроение тут же преобразилось в куда более лучшую сторону. Изменившая жизнь Ивы волшебство музыки разлилось по комнате. И вновь перед глазами вставали забытые замки, полные ветра паруса, травы далеких полей. Звенело оружие в эпических битвах, владыки древности звали в бой, гордый стяг вздымался над золотыми волосами короля всех людей, мчался по волнующимся лугам белый единорог и пели листья на ветру в волшебных лесах эльфов. Гордые корабли рассекали синие воды неизвестных морей, а прекрасные девы ждали своих героев. Любовь же, как и положена в балладах, толкала последних на великие подвиги и заставляла творить чудеса. А потом репертуар гамельно сменился. И вот уже зал хохотал, слушая о похождениях человека-лиса. Хихикал над простодушным мужем мельничихи, надрывался от смеха при рассказе о перебранках между эльфом и гномом. «И правда, чудо как поет!» Непривычным для нее восторженным тоном произнесла Дэй во время одной из пауз. «Когда ты говорила, что он хорошо поет? Я, признаться, не верила. Уж больно голос, да и вид у него неприятный. А вот же...» Ива улыбнулась. Сейчас этот министрель казался чуть ли не роднее всех на свете. Наверное, именно потому, что напоминал ей о доме. «Кстати, ушастый», — повернулся Грым к Альфу, «я только сейчас сообразил, что ты ни разу нам не пел. А ведь говорят, что все остроухие хорошо поют». Калли перевел равнодушно-презрительный взгляд на тролля и некоторое время рассматривал его с такой миной, что любой другой давно бы стушевался и, почувствовав себя букашкой, уполз бы куда-нибудь под стол. Грыму уже все было ни по чем. И не спою! — столь же высокомерно бросил Светлый. — А че так? Обидели тебя твои звезды голоском-то? Тролль то ли решил поиздеваться, то ли отомстить за взгляд, которым его окатили. Почему же? улыбка змея. «Пою я хорошо. Я бы даже сказал дивно». Как уже упоминалось, все эльфы питали необъяснимую слабость к этому слову. «Просто не хочу». «А может, все же захочешь?» не отставал Грым. «Нет». «А все-таки?» «Нет». «А ты подумай». «Нет». «Да прекратите вы!» — рявкнула Дэй. «А то еще с обоим по голове чем-нибудь тяжелым спою». «Ты что ли?» Тут же переключился на более привычного противника тролль. Ива, не скрываясь, застонала. «Златка, у их, иначе я сама их передышу, и меня оправдают!» Синекрылый только хмыкнул. «Ладно, ребята, прекратите, следующая песня начинается», — смилостивился он. Те мигом замолчали. И тут в самой Иве проснулся какой-то гоблиненок и начал подначивать ее поинтересоваться у светлого, Так ли ему противна человеческая музыка? И если так, то почему он тут сидит? Но Гамельн и правда запел так, что знахарка была вынуждена захлопнуть свой чудесный ротик. Оказалось, у министреля в запасе еще пара песен. А потом он раскланился, несмотря на нежелание публики его отпускать. Впрочем, очень быстро смягченное объявлением, что следующим номером выступит знаменитая «Бла-бла-бла» «Танцовщица за». Дэй и Ива, понимающе переглянулись, разглядывая довольные личики парней. «Ну-ну, дерзайте, ребята, а мы посмеемся». Девушка вновь не подкачала. На этот раз она танцевала с кинжалами. Изгибалось юное тело, летели по воздуху черные косички в перемешку со свободными прядями, вздымались руки и плясали вокруг ног ленты, пришитые к узорчатому олиповатому поясу. И клинки в ее ладонях? казались сверкающими, шипящими змеями. Только не опасными почему-то. Как-то не верилось, что это существо может принести реальный вред хоть кому-нибудь. Конечно, если не говорить о сердце. Слишком уж озорные были черные, ярко подведенные глаза. Слишком уж соблазнительные изгибы молодого тела. И аура соблазна кружилась и танцевала наравне с самой девушкой. Танец или танцы, уже не разобрать, закончился. за поклонилась под гром аплодисментов и, сияя довольной улыбкой, удалилась. Ее номер был последним, так что через какое-то время постоялый двор вновь гудел, но это были уже привычные для подобных заведений звуки. Поднимались и со стуком опускались кружки, азартно вскрикивали играющие в карты и кости посетители, шумно отодвигались стулья, кто-то громогласно рассказывал какую-то похабную историю, Его соседи взрывались хохотом, и все это покрывал ровный рокот голосов. Парни немного покрутились на своих местах, потом не выдержали и пошли узнавать, куда делась танцовщица, и нельзя ли с ней пообщаться. Поглядев им вслед, Дэй высказалась в том духе, что ей все надоело, и предложила вернуться к ним в комнату, чтобы, значится, не видеть этих пьяных рож. Ива не заметила слишком много пьяных рож. К тому же, к ней как раз направлялся Гамельн, так что она заявила, что пока останется. Горгулья пожала плечами. К слову сказать, в трактире она появлялась только в человеческой ипостаси. И, бросив «Как хочешь, хозяин-барин», ушла. «Как тебе мое выступление?» Барт плюхнулся на стул, одобрительно посмотрел Дэйв вслед и самодовольно улыбнулся. «Правда? Я был сегодня на высоте!» Девушка рассмеялась. — Восхитительно хорош. Моим друзьям очень понравилось. — Даже эльфу? — не поверил Гамель. Эльф ничего не сказал, — хмыкнула Ива. Министрель, понимающий, усмехнулся. — Ну ладно, рассказывай давай, как твои дела? А то вчера толком и не пообщались. Я даже рад, что такая метель. Ребята из цирка, конечно, нервничают. Им деньги надо зарабатывать, чтобы такую араву прокормить. А для этого надо где-нибудь, где больше народу выступать. В таких местечках концерты только себе убыток. Но зато мы с тобой нормально пообщаемся. Не томи уже. Рассказывай. Ну что рассказывать. Однако оказалось, есть что. Гамельн был хорошим слушателем, да и сам мог многое поведать. Они еще долго болтали, смеялись и веселились, с удовольствием наблюдая за все-таки случившейся дракой. Потом еще выпили, но темы для разговоров никак не кончались и не кончались. А ночь тихо и коварно подкрадывалась к трактиру. Она стояла у своего каменного старинного трона и молчала, такая же прекрасная и совершенная, какой он помнил ее всегда. Ничто не изменилось. И сердце снова рвалось на куски при виде этой непередаваемой, несравненной, идеальной красоты и холода. Холод стоял в этих небесно-голубых очах. Холод светился в матовой белизне кожи. Холод кривился в презрительной складке губ. Холод величественно застыл в гордой посадке ее головы. Вся она целиком и полностью была воплощением красоты, совершенства и холода. Особенно сегодня. Сегодня, когда будут сказаны слова, которые на долгие годы удалят его от ее престола. Слова которые отправят его в безжалостную разлуку, которые лишают его единственного, на что он еще может рассчитывать — право любоваться ею. Право, которого он, наверное, не заслужил, но потерять был не в силах. И вновь он смотрел в ее льдистые глаза и понимал, что разлука неизбежна. Что он, дерзнувший ради ее внимания нарушить даже невековые, тысячелетние традиции, будет выдворен из светлого леса. И было больно, потому что эти прекрасные глаза не знали жалости. И он стоял перед ней, осознавая это, но продолжая надеяться на чудо. Чудо не случилось. Нет, слова были произнесены, и отныне он должен был отправляться прочь из родных земель и от нее. Сердце, казалось, сейчас умрет от боли. Привычный мир, рассыпался на миллиарды острых безжалостных осколков, а душа разорвалась на части. Но он склонился в церемониальном безупречном поклоне и ответил «Да, владычица». На его детском милом личике не дрогнуло ничего, хотя это стоило ему просто физической боли. Наградой же был лишь еще один презрительный полувзгляд. Последнее, что запомнил он, выходя из парадной залы дворца в светлом лесу Хел. Это то, какие дивные узоры рисовал свет струя кленовых листьев. Калли подскочил на кровати и с хрипом глотнул воздух. По горлу аж пробежала дрожь. «Все звезды! Как же давно ему не снилась эта сцена!» Эльф пытался дышать ровно. «Кошмар какой!» Пытаясь прийти в себя, юноша оглянулся. Его друзья спокойно спали, Златка, сладко посапывая, а Грым выводя рулады носом. «Еще бы! Нос-то вон какой большой!» Эльф прижал руку к сердцу, чувствуя, что оно похожее, решила устроить бега. Вторая ладонь закрыла глаза. Боль давила на череп изнутри. И, как всегда, бороться с ней было совершенно невозможно. Было темно, и его никто не видел. Поэтому Калли даже позволил себе скривить губы. Легче не стало. Светлый, развернувшись, спустил ноги с кровати. Еще мгновение помедлил и поднялся на ноги. Легкие беззвучные шаги по комнате, и вот уже стройная фигура выскальзывает за дверь. Сам того не зная, эльф повторял действия своего друга прошлой ночью. Калли тоже невыносимо захотелось подышать воздухом. Набрать в ладони снега и зарыться в него лицом по самые острые уши. Сейчас это было просто настоятельной потребностью. Однако сразу осуществить задуманное не удалось. Эльф как раз пересекал спящий общий зал. Как вдруг его дивным очам открылось весьма странное зрелище. За одним из столов сидела Ива и, положив голову на руки, сладко посапывала. «Спала! На столе! Да еще рядом с каким-то странным типом!» Правда, в нем Калли скоро опознал знакомого министреля своей подруги. «Но это еще не повод!» Поэтому Светлый не замедлил прекратить это безобразие. А именно, тряхнул травницу за плечо. С первого раза разбудить девушку не удалось, что показалось эльфу странным. За знахаркой слишком уж крепкий сон не водился. Он придвинулся к ее личику и поглубже вдохнул. Запах алкоголя практически въелся в зал. Ну, а ты вы так уж сильно, чтобы даже не проснуться, когда до нее дотрагиваются, не несло спиртным. Кали забеспокоился и принялся трясти девушку еще сильнее. Минуты через две, когда эльф совсем уж вознамерился поднимать тревогу, травница соизволила приоткрыть свои чудные глазки. Они были мутными-премутными. примутными Чего? — пробурчала она. — Уже выезжаем? Голос был хриплый, как с похмелья. Юная чародейка приняла стереть мордочку, пытаясь привести себя хоть немного в чувство. «Какое выезжаем?» — возмутился Калли. «Ива, ты спишь на столе?» Девушка оторопила посмотрела на друга. Потом заторможенным взглядом обвела комнату. «Вот это да! Вроде же только пару кружек пива и выпила». «Да, а по виду не скажешь», — скептически заметил Светлый. Знахарка смутилась. «Что, так плохо?» — робко спросила она. «Ну, как тебе сказать?» Эльф неодобрительно оглядел сокурсницу. «Я видал зрелище и похуже. Но от тебя такого я не ожидал. Спать на столе в трактире!» И воскривилась. Голова упорно не хотела соображать. Калли, словно заметив что-то пугающее в ее лице, тут же спросил. «Плохо себя чувствуешь?» «Да не, сонно только». — И голова дурная. — Пошли на воздух выйдем. Снегом умоешься, а потом я тебя до комнаты доведу. Огу! Невнятным мычанием поддержала идею знахарка и начала вылезать из своего временного пристанища. При этом довольно сильно толкнула министреля, но тот даже не подумал проснуться. Девушка сочувственно посмотрела на него. — Может, Гамельна надо довести до его номера? — неуверенно поделилась она мыслями. А ты знаешь, где он остановился? Не! -а. Вот то то же! Эльф поддержал подругу под локоток. У него были сомнения насчет устойчивости ее тела в данный момент. Пошли, пошли! Ничего с твоим приятелем не случится. Министрели и не к такому привыкли. Травница немного помедлила, но подчинилась. Наверное, светлый все-таки прав. И как ты могла заснуть на столе? Да не знаю. Вроде сидели, пили, болтали, а потом... Не помню, как отрубилась. Может, перепила, но сомнительно. Не могла я много выпить. Состояние сейчас было бы много хуже. Душно там, вот и сморила Наверное. Наверное, — не стал спорить Калли. А ты чего не спишь? После некоторого молчания спросила Ива. Они как раз выбрались из трактира, и, захваченной красотой увиденного, Эльф не сразу ответил на ее вопрос. А засмотреться было на что. Над их головами, если оторвать глаза от далеко не блещущих архитектурными изысками строений постоялого двора с уже известным трактиром, раскинулось черное синевое небо, а на нем редкими бриллиантами подмигивали игривые яркие звездочки. «Если и есть в этом мире что-то, ради чего стоит жить, то это небо!» В приступе особого романтизма подумал Калли. «Да, сон плохой приснился», — спустя очень долгое время ответил он. Эльфу вообще было свойственно выпадать из реальности любое с чем-нибудь. И Ива прекрасно знала про эту его особенность. Поэтому, когда Калли зачарованно уставился на звезды, предпочла не прерывать этого, безусловно, необыкновенно важного для светлого процесса. И сейчас как раз умывалась холодной водой, получившейся из растаявшего снега. Процедура ей чрезвычайно нравилась. Прикосновения ледяной влаги смывали дурман и сонливость. Даже тяжесть в голове куда-то пропадала. Так что, можно сказать, знахарка тоже была увлечена необычайно важным для нее делом. Однако слова Калли так ее поразили, что она даже оторвала личика от ладони с белым морозным богатством. У тебя? Не поверила травница собственным ушам. Как-то трудновато было представить, что у эльфов тоже бывают кошмары. — Ого! — меланхолично отозвался, все так же смотрящий в небеса светлой. — А ты думала, что нам ужасы не снятся? — угадал он мысли подруги. Ива мгновение переваривала его слова. — Признаться, не думала. Не могу сказать, что я так уж много размышляла на эту тему. Но согласись, как-то неправдоподобно звучит. — Ну почему же? Эльф по-прежнему не отрывал взгляда от звезд. И такое бывает. А что тебе снилось? Мигом заинтересовалась Ива. Вот тут Кале перевел взор на девушку. Хотя все равно казалось, что его мысли сейчас где-то очень и очень далеко. Только синие очи от чего-то не сверкали звездами, как обычно. Скорее темнели бездонными безднами. То, что однажды произошло со мной. И что доставило мне... Очень много боли. Ива промолчала. С одной стороны, светлый, как всегда, никакой информации не дал. Но с другой стороны, так ли ей важны факты? Ведь куда более значимы чувства друга. Поэтому она шагнула к нему и просто легонько коснулась рукава его зеленой курточки. Калли грустно улыбнулся. «Меня жалеют девушки. Его дивные очи все так же не смотрели ей в глаза». «Был бы на моем месте Ло, мигом бы воспользовался ситуацией». Наконец Ива поймала взгляд эльфа. Он был теплым. «Но, слава богам, ты не Ло». От счастья, какой-то невообразимо легкой радости от того, что с другом все-таки все в порядке, улыбка получилась излишне радостная. «Вампир в замкнутом помещении? Я пропостоялый двор. Это, по-моему, ужасно». Мы бы сами через сутки завидовали тому парню, что повесился. Калли представил себе эту картинку и был вынужден согласиться со знахаркой. «Да, лобы быстро навел тут свои порядки», — хихикнул он. «Всех мужчин достал бы, а всех девушек перелюбил». «Кроме нас, Дэй!» — тоже веселилась Ива. «Ага, да и сама бы морду ему набила. А тебя бы мы втроем охраняли, как любимую дочь» патетично заявил Калли, и оба рассмеялись. «И надо же было очередному самоубийце нарушить такую идиллию!» А случилось все вот как. Эльф и знахарка хохотали над собственными дурацкими шутками, как вдруг окно, выходящее на дальний конец двора, со скрипом открылось. И из него выпал человек. Следует сказать, что именно там находились конюшни, и каменная площадка перед ними была расчищена от снега. Человек прямо перед самой землей издал какой-то странный и довольно громкий звук. Потом был удар о камни и тело в неестественной позе. Калли и Травница так оторопели, что не сразу сдвинулись с места. Зато потом буквально сорвались на бег. Благо там расстояние было не больше полутора десятков шагов. Подбежали. Ива закричала. Лицо мужчины превратилось в однородную кровавую массу и кровь забрызгала все вокруг. Особенно почему-то страшно она смотрелась на белом снеге. Калли резко притянул девушку к себе, заставил отвернуться от страшного зрелища, обнял и позвал на помощь. Впрочем, та уже и так спешила к ним. Первыми во двор вырвались Грым и Златка. Даже во сне они узнали голос подруги и теперь несли спасать ее от неведомых ворогов. В руках мечи и магия. «Взгляды такие, что ясно. Понадобится, они будут готовы биться с полчищами чудищ, убивать драконов, а потом спокойно пойдут досыпать». «Что случилось?» «Ива, с тобой все в порядке?» Впрочем, слова сорвались с языка запоздало и как-то по инерции. Оба мигом увидели тело мужчины в растекающейся луже крови. Калли, тем не менее, кивнул на него и добавил, что они видели, как этот человек вывалился. Ива при этом всхлипнула. На улицу тем временем высыпался народ. Пришлось всем объяснять, что случилось. Кто-то еще закричал. Последовали вопросы. Раздались какие-то указания. «Да увиди ты Иву!» — ругнулся тролль. «Ты же видишь, она вся в слезах!» Подбежавшая дей попыталась отвести подругу. Но та вцепилась в эльфа и ни в какую не хотела уходить без него. Грым этого не выдержал. Силой оторвал ее от светлого, которому необходимо было рассказать, что они видели, и, подхватив девушку на руки, спасибо, что еще не на плечо взвалил, потащил ее в комнату. Горгулья, как привязанная, побежала за ними. Наверху тролль свалил свою ношу на постель и, пообещав, что пришлет эльфа, как только тот освободится, унесся обратно. Дэй обняла травницу, поглаживая ее по спине и всерьез думая о том, что направление бой — это, конечно, хорошо, но надо и каких-нибудь лечебных заклинаний выучить, успокоительных в частности. Правда, долго Горгулье изображать из себя сестру милосердия не пришлось. Ива сама отстранилась, и обрадованная Дэй засуетилась вокруг самовара. Благо, вода там еще оставалась, а подогреть ее для мага не проблема. Тем более после того курьеза с чайником горгулья все-таки разобралась с заклинанием, и теперь проблем с кипятком у нее не возникало. Травница же сама полезла в свою любимую сумку со знахарскими принадлежностями и нашла необходимое для успокоения зелья. Скоро ей в руки всунули горячую чашку с ароматным чаем. Несколько капель, и Ива почувствовала, что приходит в себя. «Ну как, жива?» — с надеждой спросила перепуганная состоянием подруги дей Травница кивнула, вцепившись в кружку с успокоительным. «Сама от себя не ожидала такой реакции», — сглотнула девушка ну да это было ужасно. Только мы стояли, болтали, как вдруг, бац, он падает, и кровь по всему двору. Даже горгулью проняла, и она тоже бросилась соображать себе чайок. Был человек. Одна секунда, и только окровавленное тело. Даже не верится как-то. Чье слово, как будто сон плохой вижу. А их друзья тем временем суетились вокруг трупа. В конце концов, тот был отправлен к своему собрату по несчастью. А молодые волшебники вместе с белым, как простыня, хозяином пошли в комнату, откуда выпал этот несчастный. А она была заперта. Причем изнутри. Даже ключ был вставлен в замочную скважину. Правда, для тролля это оказалось не такой уж большой проблемой, что он тут же и доказал. Ключ звякнул, упав по ту сторону двери. Послали кого-то за запасным. Он и, разумеется, нашли не сразу. Однако, когда все же нашли и открыли, Златка туда никого не пустил. Хотя при столь скудном освещении разглядеть все равно толком было ничего нельзя. Магия подсказала, что живых существ в ней нет. Так что номер заперли, поставили охрану, и Берин, тоном нетерпящем возражений, отправил всех по постелям. Народ поворчал-поворчал, но послушался. Все-таки в Синекрылом были очень сильные задатки лидера. Калли, зладка и Грым первым делом заглянули, конечно, к девушкам. Посмотрели на их бледные физиономии и, почесав макушки, перетащили матрасы и особо ценные вещи в эту же комнату. Беррен по этому поводу высказался в том духе, что сегодня всем лучше спать вместе, спокойнее. Даже Дэй не особо возражала. А Ива так-то вообще была в восторге. Эльф присел рядом с ней, заставил, наконец, лечь, отпил из ее чашки, одобрительно похмыкал и осторожненько наколдовал успокоительное заклинание. Они у него вообще неплохо получались. В частности, потому что он использовал разработки своего народа, а их маги считали, душевный покой может подарить лишь тот, кто и сам похож на море в штиль. Сейчас Кали, конечно, не был так уж равнодушен, но, тем не менее, его уравновешенности Иве хватило. Девушка положила голову на подушку чувствуя тепло внутри, придающее уверенности присутствие парней рядом, и постепенно сон с легкой руки эльфа забрал ее в свои объятия. Утром Грым, Калли и Златка отправились в номер второго погибшего. Друзья осторожно, стараясь ничего не сдвинуть и, не дай боги, не затоптать следы, вошли в помещение. Каких-либо интересных отпечатков на полу они не обнаружили, поэтому закрыли дверь, и принялись искать что-то необычное уже в вещах. Дэй да в это время летала за окном, пытаясь найти какие-либо следы, которые указывали бы на то, что возможный преступник покинул комнату жертвы именно через него. Такое вряд ли было возможно, потому что и эльф, и знахарка заметили бы вылезающего из окна, откуда только что выпал человек. Но, с другой стороны, могли бы и не увидеть, поскольку были поражены страшным зрелищем. К тому же было много тварей, которые могли становиться невидимыми. Снега было много, неровными островками он облеплял и стены. И вот сейчас Горгулья пыталась рассмотреть что-нибудь необычное. Правда, ребята немного опасались, что каменное обличье их подруги испугает постояльцев, но пришлось рискнуть. К тому же имя Берринов и его статус ученика магического университета давали достаточно большое пространство для маневров. Юные волшебники осторожно перебирали вещи, осматривали комнату. В какой-то момент их от этого занятия оторвал стук в окно. Очевидно, оно захлопнулось от ветра еще ночью, так как снега или воды на подоконнике не было. Калли подошел к нему и открыл раму, пуская в помещение горгулью. Она опустилась коготками на деревянный пол и довольно фыркнула. Дэй обожала свою вторую, нечеловеческую ипостась потом все же перевоплотилась, строптиво тряхнула волосами и произнесла, глядя в лица окружающих. — Глухо. Никто оттуда не вылезал. — Ты и все осмотрела? — Ага, если только такой же красавчик, как я, с крыльями. — По стене точно никто не лез. — Невозможно, — покачал светлыми локонами эльф. — Не мог я такого не услышать. — Все, абсолютно все крылья хлопают. Я бы этот звук распознал в любом состоянии. У ребят были на эту тему некоторые сомнения, но, скорее всего, они относились к тому, что светлых просто не особо любили, хотя бы за то, что приходилось признавать их слишком большие достоинства. «Ладно, тогда давайте исходить из того, что действительно никто из комнаты через окно не вылезал», резюмировал Златка и вновь вернулся к своим поискам. А эльф тем временем опустил взгляд и что-то рассматривал на полу. Там, где только что приземлилась Дэй, остались заметные следы когтей. Однако не это привлекло внимание Светлого. «Дэй, отойди-ка!» — попросил он таким тоном, что все мигом заинтересовались. Горгулья покорно отодвинулась. А Калли опустился на одно колено и принялся рассматривать пол. «Что там? ужастой! первым не выдержал Грым. Эльф сначала помолчал, то ли подогревая интерес, то ли обдумывая, что ответить. «Тут доски не очень хорошие». «Легко», — Светлый надавил ногтем на дерево пола. «Продавливаются. И следы, соответственно, остаются». «И что?» — поторопил тролль, когда Калли вновь замолчал. «А то, что в этом доме слишком много крыс». «Крыс?» — удивились все. «Ага. Посмотрите сами». Сколько следов от маленьких коготков? Калли указал на мелкие царапины в досках. Такие только от крыс бывают. Тролль склонился над полом, рассматривая следы. И вправду, как будто крысы, словно удивился он. Златка идей тоже сделали умные лица. Только я запаха крыс нигде не учуял, покачал Грым лобастой головой. А ведь мы и в погреб спускались. А судя по количеству следов, Это не могут быть две-три крысы. Должна быть большая стая. Эльф кивнул, соглашаясь, и, не разгибаясь, переместился на пару шагов в сторону. Почему-то даже эта неловкая поза вышла у него изящно. Смотрите, — вновь позвал он. И тут следы. Калли поднял одеяло, закрывающее деревянную часть кровати. И тут. Златка и Дэй аж передернула. Это они что же? «На кровать полезли?» — нервным голосом спросила Горгулья. «Всей стаей?» «Не поручусь, но...» «И похоже, и не похоже. Все-таки от такой стаи должно быть куда больше следов. В том числе и на белье. От грязи там или чего-то подобного. Да и запах тоже должен был остаться. И что за поведение такое странное? В сумках полно солонины. На столе остатки ужина» они сразу на человека полезли. Что скажешь, Грым?» Тролль почесал затылок. «Не могу утверждать, что такое невозможно, но действительно странно. И куда делась вся эта стая дальше?» Ребята мигом рассредоточились по комнате и принялись искать норы. Но ни одной, даже мышиной, обнаружено не было. Они еще какое-то время осматривали комнату. Потом Златка, Калли и Грым Пошли разговаривать с хозяином. Адей отправилась к Иви в комнату, составить компанию и вводить в курс дела. Все равно она о крысах ничего особо не знала. Несмотря на свою неприязнь к этим зверькам, ей-то как раз меньше всего надо было их бояться, ведь у нее была совершенно неинтересная им каменная постась. Хозяин во двора, старательно отнекивался, бил себя в грудь кричал, что у него нет и не может быть никаких мышей, а уж тем более крыс. «Вы не понимаете, молодые господа, что говорите? Да я давно об этом позаботился. Вокруг же поля. Пускай холодно у нас, а все равно земледелие существует. А коли так, то и мыши есть. Каждый год от них ужасное разорение. Летом для полей, зимой для запасов. Поэтому я еще лет 10 назад озаботился проблемой. Каждый год теперь в конце лета нанимаю мага который мне такое заклинание колдует, что ни одной этой твари ни на одном моем камушке нет. И от мышей, и от крыс. А то как же? Помните, лет 15 назад эти поганые существа наводнили елец? Что там запасы? Людей пожирали. Я сам не видел, но от одних рассказов волосы дыбом встают. В моем заведении такого не будет. Вот уже лет 10 или одиннадцать, ну, около того, я без проблем от грызунов живу. «Маг ни разу не подводил. И сейчас тоже. Коли сплоховал бы, то уже были бы мыши. Это я вам точно говорю. А нету!» Трактирщик был так возмущен, аж покраснел, да и руками так размахивал, что вполне мог бы на время заменить небольшую мельницу. «Мы вам верим, уважаемый!» — спокойно произнес Златко. «Вы только позвольте нам в этом самим убедиться. А то мало ли что. Вдруг какой новый вид?» «Еще какая-нибудь дрянь, сами понимаете. Никто не застрахован». «А что вы будете делать?» подозрительно уточнил хозяин. «Да просто дырки в стенах поищем!» буркнул Грым, которому уже порядком надоела вся эта дипломатия. Хозяин не решился возражать троллю. Только напросился в спутнике. Сначала его присутствие было неприятно, но ко всему привыкаешь. Да и все ключи у него были. Так что пришлось бы так и так его звать. Вчетвером они перевернули все помещения вплоть до конюшен, но так и не нашли никаких дыр или крысиных следов, что чрезвычайно обрадовало хозяина и невероятно озадачило магов. Они даже еще раз вернулись в номер второго усопшего и осмотрели следы. Сомнений быть не могло. Царапины от крысиных когтей имелись, и оставлены они были этой ночью. Ответа на такую загадку юные чародеи не нашли. Поэтому заказали обед в номер и отправились к девушкам общаться и думать. Ведь если логически развить известную пословицу, то три головы – хорошо, опять лучше. А за окном все так же бушевала метель. И, похоже, она решила делать передышки только ночью, да и то ненадолго. Надеюсь, никто не будет спорить с тем, что два самоубийства за два дня в одном месте – это слишком подозрительно. Златка решил сразу взять быка за рога. Они только пообедали в комнате девушек. И сейчас Синекрылый восседал на одном из перетащенных сюда стульев и размахивал ложкой, что с ним периодически случалось, когда он задумывался или начинал рассуждать вслух. Ива вздохнула. Как бы не хотелось ей отстраниться от всего этого, но Берин явно не оставлял ей такой возможности. «Да и...» Не привыкла знахарка прятаться от всякого рода неприятностей. «Не будем?» — поддержал друга тролль и вопросительно угрожающе посмотрел на остальных. Эльф и девушки пожали плечами. Синхронно. «А что у нас есть из подозрительного?» — задумчиво высказалась Дэй. «Ведь надо иметь что-то посущественней, не только совпадение. В жизни чего только не бывает. Хотя, конечно, подозрительно да нельзя. Ива». «Что скажешь?» Травница подергала себя за длинную прядь. «Если предположить, что кто-то им все-таки помог», — начала она. «В первом случае ясно, что у него или нее была целая ночь, чтобы туда-сюда войти-выйти. А вот во втором. Ведь, как мы выяснили, через окно никто не вылезал, а дверь была заперта». «Ну, — протянул тролль, — вообще есть способы, чтобы закрыть дверь изнутри со стороны коридора?» Я ознавал таких умельцев. «Думаешь, это можно сделать быстро?» — поинтересовался эльф. Ведь когда этот парень упал, Ива закричала. «Максимум секунд через десять после того, как это случилось. Вам много потребовалось времени, чтобы выскочить в коридор?» Он повернул голову к Златко и Грыму. Те переглянулись. «Да нет, подскочили, как ужаленные!» — пробасил тролль. «Я не раздеваясь, спал!» Меч схватил и рванулся за дверь. Даже еще проснуться толком не успел. «Та же гобляня!» — кивнул синекрылый. Выскочил в дверь, но ну, максимум на секунду позже Грыма. А в коридоре кто-нибудь уже был? Синие глаза Калли смотрели очень серьезно. Парни вновь помолчали и переглянулись. «Да, был», — припомнил Беррин. «Этот самый... как его? Дышащий огнем». «На пару с мыхнем, ихнем!» — пробурчал тролль. «Я только не сразу понял, что это он. Без грима гоблину знаешь». «Да-да!» — подтвердил Златко. А потом двери так и захлопали, начали открываться. Народ посыпался гроздями. Но мы уже на лестнице были. «Это ты был на лестнице, а я так спрыгнул!» — поправил его Грым. «Там всего ничего высота!» На взгляд Ивы высота там была очень даже приличная. «Но тролль на то и тролль, чтобы такие вещи воспринимать иначе». «Как думаете, они могли вас опередить?» — вопросила дей «Или они уже были в коридоре? Вполне может оказаться, что кто-то из них вышел не из своего номера, а из комнаты убитого». «И так быстро сумели провернуть фокус, закрытый изнутри дверью?» — не поверила травница. «Долго ли умеючи?» — огрызнулась Горгулья. «А кстати, Грэм...» «Много времени надо на этот фокус?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Правда, не знаю. Но почему-то мне кажется, что не пара секунд. Ювелирная работа». С другой стороны осенила Златка мысль. Могло быть и так, что дверь вовсе не была закрыта изначально. Ведь сначала все рванулись во двор, посмотреть, что случилось. А уже потом в комнату к погибшему. Кто-то вполне мог воспользоваться этим временем чтобы закрыть дверь изнутри. «Неужели никого не было в коридоре?» — удивилась Ива. «Не все ведь такие шустрые, как вы. Народ с разной степенью быстроты просыпался и вываливался из комнат». «Ну, версия хорошая», — одобрила Горгулья. «Предлагаю ее проверить. По возможности установить, кто и когда где был. Можно этим после обеда заняться». «Гора работы!» — недовольно проворчал Грым. «Все равно заняться нечем». Отчего-то довольно ответил синекрылый. «Что у нас еще странного?» «Следы когтей. Крысиных», — произнес Калли. Огу, со следами вообще проблема», — вздохнул Берин. «Получается, что следы есть, а ни одной норы нет. Да и грязи от целой стаи. Крысы наверняка принесли бы ее на лапках. Тоже нет». И «Есть еще одна странность». Эльф даже чуточку поморщился, что выдавало крайнюю степень его недоумения. «Какая?» — Грым так и не научился ждать, когда Светлый расскажет в своем темпе. Калли бросил на него негодующий взгляд, но все же начал говорить. «Помните, мы обсуждали странное поведение этой стаи?» «Ну, нетронутая еда, которая была в непосредственном доступе. Все покивали, даже Ива». Так вот. Есть еще странность. Я внимательно осмотрел пол. В месте, где мы нашли следы, доска действительно не очень хорошая, что и позволило нам заметить эти следы. В других же с полом все нормально. Но там полно обычной пыли. Так вот, самое удивительное, что на пыли следов нет. Вернее, кое-где есть, но далеко не везде. А кое-где? Ну, там, где ходили чаще всего. Нет пыли. Но... Но все равно. Такое впечатление, что звери шли ровненьким косяком прямо на кровать. Разве такое возможно? То есть ты хочешь сказать? Запуталась в хитросплетениях эльфийской мысли Дэй. Что эти крысы не вылезали отовсюду, а шли ровной дорожкой? Да. Да и неоткуда им было вылезать. Ни одной норы. Остается только через дверь. Но в ней тоже нет ни единой дыры, если только она была открыта. А кто на ночь открывает дверь нараспашку? Тот, кому выгодна была смерть этого человека, — ответил Златко. Но если этот кто-то желал зла погибшему, то тот вряд ли бы открыл ему дверь, — возразила Ива. Это мог быть тайный враг. Тоже верно. Он мог потом и закрыть дверь, даже изнутри. Но почему крысы не тронули его? Все задумались. «Дрессированные?» — предположила Горгулья. «Целая стая?» — хмыкнул Грым. «Хотел бы я на это посмотреть». Ива прикрыто содрогнулась. «Мне кажется, реальное другое», — вновь прозвенел дивный голосочек Светлого. «Стаей могли управлять с помощью магии». «А такое возможно?» — заинтересовался Златко. «Насколько я знаю, да» кивнул эльф. «Ива!» Синекрылый повернулся к травнице. «Ты же у нас направление природа!» Знахарка ответила не сразу. «Вообще, сама я такого никогда не делала. Но даже мне кажется, что осуществимо. Есть в нашем направлении такая штука, как призывание. Имеется в виду призывание животных. Преподоговорили, но это изучается на более поздних курсах». Думаю, я вполне способна к призыванию. Правда, не думаю, что мне отзовутся крысы. Тут очень важна специализация. Ну, кому какое животное или животные подходят? Но это я о себе. А у кого-то другого нечто подобное вполне может получиться. И что же? Это призывание позволяет полностью контролировать действия животных? Тролль даже подался вперед отчего стул, на котором он сидел, жалобно заскрипел, хотя на вид был вполне крепкий. — Не то, чтобы полностью контролировать. Ива мучительно пыталась вспомнить, что по этому поводу говорил преподаватель по их направлению. — Скорее, они просто выполняют волю призывателя. — Удобная штука, — осклабился Грым. — Животные делают за тебя всю работу. — Насколько я знаю, там уйма ограничений, — покачала головой знахарка. Во-первых, животные не берутся из ниоткуда. То есть их достаточное количество должно быть в округе. Но в отношении крыс это может быть и вполне выполнимое условие. Троллю явно нравилась эта идея. А во-вторых, несколько удивленно посмотрела знахарка на приятеля. Это все-таки магия, и ее требуется довольно большое количество. А кто-нибудь додумался измерить магический фон? встрепенулась горгулья. «Конечно!» — с некоторым высокомерием заметил Калли. «Сразу как вошли в комнату, я это сделал. Ну, разумеется, после того, как подтвердилось отсутствие живых существ в ней». «Ну, разумеется!» — легонько передразнила Дей. Однако эльф сделал вид, что не заметил. Вывести Светлого из себя вообще было трудной задачей. «И что?» — нетерпеливо спросила Ива. Магический фон не был потревожен. А мне показалось, что был. Чуть-чуть. Синекрылый тоже, разумеется, проверил магический фон. Но я списал это на повышенный эмоциональный фон. Чей? Твой? Сихидничала горгулья. Общий, огрызнулся Златко. И было чего Ведь, по сути, его обвинили в страхе. А разве дворянин и потомок короля всех людей мог бояться? Вообще-то, конечно, мог. Но Берину это лучше не говорить. Куча народу на взводе. Да еще именно в этой комнате был самоубийца. Его эмоции тоже должны были отразиться на такой тонкой штуке, как магический фон. «Так значит, изменения ты заметил по своему направлению?» – уточнил Калли. «Представители разных направлений с большим трудом отслеживали колебания неродных магий». «Ага. Только магия направления разум могла измениться из-за эмоций людей» но в случае призывания должна была быть потревожена магия направления природа, почти возмутилась Ива. «По природе у нас ты, а ты осталась в номере. Надо было идти с нами!» «Златка!» — возопили сразу Дэй и Калли. Синекрылый, впрочем, сам понял, что перегнул палку и поднял руки в знак примирения. «Ладно, ладно, будет вам!» «Да, и думаю, что при таком сильном заклинании...» — Вы все равно должны были почувствовать волнение магии! — обиженно буркнула знахарка. — По крайней мере, я! — продолжил ее мысль эльф. — Наше направление в чем-то родственны. — А почувствовал их я! — задумчиво пробормотал Берин. — Значит, не призывание? — подняла голову дей Не факт. Мы можем чего-то не знать, по неопытности не чувствовать а опытный волшебник в состоянии и замаскировать чары. — Что-то я не видел тут других магов, — пробурчал Грым, — кроме нас. — Я же говорю, что опытный маг? Да, — Да-да, я слышал, но я этих паршивцев чую. Еще когда в наемниках был, научился этих поганцев в любом виде распознавать. И это не раз спасало мне жизнь. Всегда знаешь, кого первым выводить из строя. «А теперь ты сам один из этих паршивцев!» — засмеялась Дэй. «Ага!» — почти со скорбью вздохнул Грым. «Одно радует, что от тролля все-таки не ждут магических подлянок!» Нельзя было не согласиться с этой мыслью. Колдовской дар у троллей — крайне редкое явление. Все равно эта версия притянута за уши. Вернулся к их баранам, то бишь крысам Калли. И, тем не менее, нужно и ее обдумать, — заступился за нее Златко. «Да кто же спорит? Только как?» Молчание. «Да, без учебников и библиотеки трудно», — вздохнул Синекрылый. «Но надо что-нибудь придумать. Осталось у нас еще что-то необычное». «Я вот только одного не могу понять», — произнес Калли. «Почему у крысы-то?» «На теле нет ни единого укуса», — добавил Грым. «А что вы делаете, когда видите несущуюся на вас стаю крыс?» — рассудительно спросил Златка. «Улетаю. Хватаюсь за меч. Кричу. Колдую». «А постель этого типа располагалась так, что он мог убежать только в окно», — произнес Синекрылый. «А это второй этаж», — добавил Калли и покачал головой. «Слушайте!» — подскочила на кровати Дэй. «А может, это была иллюзия?» «Поэтому-то Калли ничего не почувствовал, а Златка почувствовал!» Все какое-то время обдумывали эту идею. «А следы тогда откуда?» — первый выразил общую мысль Грым. «Хороший вопрос», — согласилась Горгулья. «А знаете...» — Берин нахмурился пытаясь поймать скачущее по периферии сознания воспоминания. Я где-то читал, что существуют иллюзии, которые способны оставлять вполне реальные следы. «Ничего себе такие иллюзии!» — хмыкнул тролль. «Это уже и не иллюзии!» «Точно!» — щелкнул пальцами Златка. «Это не иллюзии в строгом смысле слова, а какая-то смесь заклинаний!» Парень потер лоб. «Нет, не помню!» «Надо подумать. Вертится зараза такая, а поймать не могу. Ладно, я попытаюсь вспомнить. А пока давайте решим, что нам надо делать». «Во-первых, выяснить, знал ли его кто-нибудь». Первую идею предложил Адей. «Что он делал вчера? Что говорил? Может, это действительно обычное самоубийство? Насмотрелся вчера на первого жмурика и решил повторить подвиг». «Ого!» И надо все-таки разобраться с лестницей, перехватил эстафету синекрылый. Были на ней кто-то. Может, кто чего подозрительное видел? Да и вообще послушать, что народ на все это говорит, добавил Грым. Идемте. Уже поднимаясь, он вдруг повернулся к Иве и ухмыльнулся. А знаете, что меня более всего забавляет? Поскольку смотрел тролль в это время на травницу, та помотала головой в ответ что как только ты, Ива, встречаешь на своем пути этого гамельна, так тут же начинают происходить странные вещи. В первый раз это были мертвые дети. Сейчас вот крысы. Не находите ли вы, что это странно? Грым ухмыльнулся. На твоем месте? Я бы об этом серьезно подумал, Ива. Травница уже совсем была хотела возразить, что в первом случае Гамельн был совершенно ни при чем, И вообще он ни в чем не виноват. Но тролль уже шел к двери, а возмущаться ему в спину девушка сочла ниже своего достоинства. — Ну, не то, чтобы я его знал, — сказал мужчина по виду то ли мелкий торговец, то ли ремесленник, а на самом деле сборщик податей, по каким-то делам направляющийся в другой город. Скорее всего, по работе общался. — Этот? — говорящий кивнул неопределенно наверх. Марк Овилова звали. Имелся в виду второй погибший. У него небольшая лавочка в Елице была. Ну, знаете, мелочью всякой приторговывал. Нитки, иголки, наперстки, гвозди, ложки, рейки всякие. Ерунда, короче. Полно таких лавочек. Но не бедствовал. Жена, двое детишек. Нормально так жил. Мужик как мужик. Никогда бы не подумал, что он может... Того. Из окна. — И чего? Деньги же были. — Да, хорошо они с женой жили, — заявил уже другой постоялец, городской стражник Елица, возвращающийся от родни. — Я сам его не очень хорошо знаю, а вот моя благоверная в его лавочку частенько захаживала. Близко просто. Елиц город вроде и не маленький, а все равно все каким-то боком друг о друге все знают. Ну, а Марк с женой оба из Елица. Так что... Ну, сами понимаете, на виду. Нормально у них все было. Ругались, конечно, по мелочевке. А кто не ругается? Но вроде никогда ничего такого, чтобы уж совсем. Ну, пили мы вчера вместе. Что, преступление, что ли? Голос собеседника хрипит. Да и запах. Явно мужчина уже залил в себя более чем одну кружку. Нас много за столом сидело кто э, э вот он он тычок коротким пальцем куда то в сторону между двумя стоящими у стойки и еще вон те что с троллем разговаривают М да и еще кто то не помню да нет ничего странного не заметил нормальный такой мужик свойский анекдот смешной и жутко рассказывал Гг. <с or not> чуть живот вчера не надорвал слушай ща расскажу Как же там? С чего же все начиналось? А, вспомнил. Ну так вот, беседуют две охотничьи собаки. Одна. Вчера идем с хозяином по лесу. Вдруг из-за кустов выскакивает медведь. А хозяин, склеротик старый, стрелы дома забыл. Ну, я как брошусь на него, как заору. Другая. Какая же ты смелая! Бросилась на зверя. Ты на какого зверя? На хозяина бросилась. Обняла его лапами и кричу. Бежим, придурок! придурок!» «Гы-гы!» Ну, прямо про моего тестя. Тот тоже раз на охоту стрелы забыл. Вернее, стрелы-то он взял, но недоделанные, без наконечников. Хы -хы! Тоже тогда на пару с собакой, сломя голову, из леса бежали. Хы -хы! Не, нормальный, мужик, этот Марк. Жалко, что из окна вывалился. Хороший был собутыльник. А ты выпить не хочешь? Весь оставшийся день лучшая пятерка земли разговаривала с людьми, пытаясь хоть что-то дельное выяснить. Сравнить впечатление удалось только за ужином. «Ну что?» — Грым шумно отхлебнул из высокой кружки. Друзья начали пересказывать, что удалось узнать. Про самого самоубийцу или кто он там на самом деле сведения быстро кончились. И тогда начали говорить Златка и Калли, которые занимались вопросом с лестницей. Причем начали свой рассказ одновременно. Потом остановились, посмотрели друг на друга, хохотнули, и Синекрылый продолжил, в то время как эльф, подцепив вилкой, с собой привезенной, с интересом врача, достающего наконечник стрелы из раны, принялся рассматривать странного вида грибочек. В общем, трудно все это оказалось. Половина опрошенных, сосна до перепою, дурные были, потрясенные опять же. Ничего не помнят особо. Мы старались, конечно, как могли. В принципе, складывается такое ощущение, что постоянно кто-то был в коридоре. Или выходил, или возвращался, или просто стоял и пытался понять, что случилось. Но за точность не поручусь. Потому, как уже сказал, люди и сами с трудом помнят, что делали. И потом. Эльф все же решил в пользу грибочка и засунул его в рот. В результате образовалась пауза. Кто-то может и сознательно врать. Все равно нереально в такой ситуации проверить слова каждого. Да, почесал затылок тролль. Так что же мы имеем в результате? Да ничего, раздраженно повел плечами Златка. Вернулись к тому, что было. Нормальный мужик. Жил себе, был, никому не мешал. По крайней мере, явно. Жизнь как жизнь, как у всех. И тут бац и в окошко и никто ничего не знает, не видел. Зато у всех куча догадок и предположений, одно другого глупей. Скажите, люди все-таки идиоты, или нам особая порода попалась? Привыкай, Златка, — засмеялась Ива, которая в своей жизни уже тянула лямку общения с народом. Не идеализированным, а всяким. И нормальным, и глупым, и умным, и равнодушным, разным. Ты же у нас дворянин. Может, придется и тебе во главе земель встать? судьей над своими людьми быть, конфликты всякие решать. Еще насмотришься и на придурков, и на идиотов, и на подлецов, на всех. — Типун тебе на язык, Ива! — аж поперхнулся, Беррин. — У меня еще двое старших братьев. — Ну, мало ли, ты же из благородных. Вдруг станется так, что и себе в управлении деревеньку-другую заработаешь? Или король расщедрится и пожалует? Что скажешь, не мечтал ты о таком? Златко понял, что его уели. Ну да, мечтал. Всегда свои земли хотел иметь. Чтобы и замок, и деревеньки, и дружина своя. Ну, как у людей. Думал, буду хорошим хозяином своим вассалом. Любить меня будут за щедрость и справедливость. Синекрылый в задумчивости покачал пиво в кружке. Но после сегодняшнего уже начинаю сомневаться, что смогу быть мудрым. Это хорошо, что сомневаешься. Калли очень серьезно посмотрел на друга. Значит, действия свои проверять и перепроверять будешь. А господин из тебя выйдет хороший. По крайней мере, лучше многих. Хоть и придется ради этого немало понять и осознать. И когда расчет да хитрость нужны, и когда сердце лучше знает. Голосок Светлого стал каким-то особо проникновенным. Думаешь, почему про короля всех людей? Столько легенд сложено, потому что он как раз мог и сердцем, и умом пользоваться. К тому же не путал, когда одно важнее другого. Король всех людей. Златка отчего-то прижал руку к вороту рубахи, а глаза стали мечтательными-мечтательными. Друзья давно заметили, что Синекрылому при всей его любви к истории и древним легендам как-то особенно близки именно сказания о короле всех людей. «Так, зладко завис!» — вынес вердикт тролль и громко пощелкал пальцами перед лицом друга. «А, что?» — чуть ли не подпрыгнул тот. Грэм хохотнул и, посмотрев на остальных, выдал. «А не кажется ли вам, что чем ближе родные земли, тем более нервным становится наш золотоволосый приятель?» «И вовсе нет!» — запротестовал тот, но его голос потонул в радостных воплях. «Кажется, кажется!» «Точно!» «Златка, а что же дальше будет?» Синекрылый надулся, но потом все-таки взял себя в руки и произнес. «Ладно, хватит дурью заниматься. Что у нас еще по делу есть?» Дэй, пожала плечами и ответила. «Да, пожалуй, только эти исчезающие в никуда крысы и остались». Крысы явно всем не давали покоя. Каждый из друзей спрашивал у своих собеседников, не слышал ли он чего необычного этой ночью. Не видел ли крыс? Но никто никакие полчища грызунов не видел. Слышал только всякую ерунду, вроде ветки, скребущейся в окно, храпа соседа или скрипа кровати за стенкой. И тем не менее остаток ужина прошел за обсуждением способов что-либо узнать про этих мифических крыс. Но ни к чему дельному будущие волшебники не пришли. А вот еда закончилась. Все-таки подозрительным, мне кажется, этот фокусник. Прошептал Златка на ухо троллю. Смотри, как ловок! Клоун, фокусник как раз доставал из-за чего-то уха монету. Трюк старый, но понять, куда артист ее одевает при полном отсутствии рукавов и при том, что он показывал ладони с обеих сторон, было невозможно. Вернее, догадаться можно было, а вот уследить за шустрой денежкой нет. Профессионал! согласно, протянул Грым, наблюдая, как фокусник закончил с монетой и перешел к вытаскиваемым из шляпы лентам. Это при том, что шляпа была в руках у какого-то случайного зрителя. И ведь никакой магии, почти осуждающе покачал головой Берин. «Ну, насколько я знаю, это все ловкость рук. У меня было несколько знакомых карманников. Так те еще и не такие фокусы выделывали». «Как думаешь, мог такой умелец дверь с другой стороны закрыть?» «Да кто его знает?» Тут уж кто на чем специализируется. Но вообще похоже. Какое-то время спустя. Слушай, а ты была права. Ива наклонилась к Дэй, но глаза ее, не отрываясь, следили за танцовщицей. Что-то есть в ней странное. Ага, я же тебе говорила. Так же шепотом обрадовалась Горгулья. Что-то в ее танце не то. Словно сила какая-то от нее исходит. Да? Удивилась Нахарка. А мне что-то в музыке не нравится. Ритм такой, будто сердце, и как-то в унисон с магическим фоном входит. Я бы сказала, что именно из-за этого такой эффект, что аж за душу берет. Не, я точно говорю, не музыка это Движения у нее странные, будто смазываются. Да ладно тебе, смазываются. У нее просто какая-то примесь в крови имеется какого-то другого существа, может, даже оборотня. Вот и двигается слишком гибко и быстро. Травница повернулась к подруге, подозрительно ее оглядела. — Ты вроде никогда на зрение не жаловалась. Чего это у тебя движения смазываются-то? — А у тебя нет? — удивилась Дэй. — Не, у меня тоже, но я-то человек, мне простительно. — А давай у Калли спросим? «Точно! Он у нас эльф! Ему положено все видеть!» Девушки тут же потянулись к светлому и подергали его за рукав. Обе. «Кали! А Кали!» «Чего вам?» — эльф не отрывал взор от танцовщицы. «У тебя движение этой девки!» — Горгулья кивнула в сторону импровизированной сцены. «Смазывается перед глазами!» «Какие движения? Какое смазывается?» — отмахнулся тот. «Девушки, отстаньте!» «Дайте на танец посмотреть!» И пришлось отстать. Все равно Светлый на них больше не реагировал, а бить его по голове Ива Горгулье не позволила. «Слушайте, парни!» Тролль оглянулся на дверь в их комнату так, будто девушки могли подслушивать под ней, что было, во-первых, маловероятно, а, во-вторых, куда больше можно было услышать, приложив стакан к стене. «Не нравится мне этот Ивин Министрель. Уж больно подозрительный. Ага, Гамельн и крысы. Златко плюхнулся поверх одеяла и, положив руки под голову, уставился на деревянные балки. Дэйна них не было. Действительно, уж больно странно. Нехорошее какое-то совпадение. Но кроме этого совпадения, у нас против него ничего нет, разбил Калли все мечты. И парни, не сговариваясь, тяжко вздохнули. Метель с наступлением ночи вновь прекратилась. Обрадованные передышкой на небо высыпали звезды и засияли в полную силу. А снизу им подмигивали игривые снежинки, что, складываясь в пышные пуховые одеяла, укрывали землю и все, что на ней было. Тоненький месяц с интересом оглядывал подведомственные ему просторы, а мороз обходил их дозором. И как ни крепок он был, но все равно на улице казалось теплее и приятнее, чем когда юные волшебники обитали во влажном зябком Стонхерме. Сейчас же холод лишь щипал за щечки, а снег интригующе и как-то уютно поскрипывал под ногами. Впрочем, никого, кто мог бы насладиться этой красотой, сейчас на улице не было. Оказавшиеся в это холодное время на постоялом дворе, на который вдруг сварилось только несчастье постояльцы, давно уже видели десятый сон. Даже самые буйные и неугомонные сладко похрапывали. Кто где упал? Спала и лучшая пятерка земли по своим двум комнатам, но вовсе неспокойно. Он шел на него, как несокрушимый имперский таран на хлипенькие ворота. Сейчас, когда юноша смотрел на него снизу, зажимая рукой страшную рану на животе, мужчина с двуручником казался ему великаном из страшной сказки или байки, что любили потравить по кабакам и на которые молодой тролль вместе со всеми реагировал скептическим хмыканьем. Сейчас же, лежа в луже собственной крови, он готов был поверить во все. Только, пожалуй, было уже поздно. Мужчина надвигался с неотвратимостью божьей кары. Кары за легкомыслие, невнимательность, за то, что посчитал, будто может урвать кусок побольше, и побежал впереди остальных, но не смог правильно оценить опасность. И самое ужасное было даже не то, что его короткая жизнь, так и останется короткой. Страшно было другое. Он теперь никогда не сможет похвастаться хоть одним убитым врагом перед теми, кто ждет его на том берегу. И он навеки останется слабаком, дураком и трусом. И от этого было еще больнее. А еще он ощущал, как горяча на этом осеннем холоде его собственная кровь, как не имеет рука, удерживающие внутренности, дабы не вывалились в грязь, творение бесконечных дождей промозглой поздней осени. А мужчина все шел и шел. И хотя в реальности вряд ли прошло более трех секунд, но парню казалось, будто этот ужас длится вечность. Что бесконечное количество времени вздымается над огромной головой тяжелый двуручник. Что без новиков блестит на клинке одинокий лучик неяркого осеннего солнца что миллиарды секунд убежали, пока меч опускался, чтобы одним тяжелым ударом прервать юную жизнь. И также бесчетно долго было страшно. Именно тогда он, молодой и дурноватый тролль, узнал, что значит сковывающий все тело ужас, страх, от которого мутиться в глазах, и паника, наверное, недостойная мужчины, и отчаянная рвущая душу нежелания умирать. Грэм закричал и проснулся. Рывком сел на постели, выставив перед собой меч, который разве что не магией оказался в его лапах. Глаза в яростной жажде сопротивления обозревали тьму, разлитую в комнате. На соседних кроватях уже не спали Златка и Калли. У каждого из них в одной руке оказалось оружие, а на кончиках пальцев другой руки посверкивала магия. Несколько секунд все трое провели в позах полной готовности к защите. Потом немного пришли в себя. «Что?» — первым выдался некрылый. Очевидно, вопрос получился недостаточно понятный, потому что ответом ему было молчание, за которым последовало. «Грым, ты чего кричал?» Троль шумно выдохнул и опустил оружие. Провел пятерней по волосам и чуть ли не смущенно глянул на друзей. «Вы не поверите! Кошмар приснился!» Парни даже опешили от такого заявления. Потом Златко покачал головой и произнес. «Вот уж не подумал бы, что и тебе страшные сны снятся!» «Тебе бы такое приснилось!» — буркнул Грым. «Тоже бы испугался!» «Да я не...» — начал оправдываться Бэрин, чтобы, не дай боги, тролль не подумал, что его обвиняют в трусости. Но его весьма неделикатно прервал эльф, чего за ним никогда не водилось. Поэтому парни замерли, пораженные больше самим фактом, чем волнением в звонком голосе приятеля. «Подождите!» Тонкая кисть уже без клинка и магии взмыла вверх, словно он жестом мог остановить звук. Калли понадобилось какое-то время, чтобы привести мысли в порядок. «Грым, ты хочешь сказать, что...» «Тебе снилось что-то страшное и реально произошедшее в твоей жизни?» «Да». Не понимая, к чему ведет Светлый, немного неуверенно ответил тролль. Зато Златка тоже осенила та же идея. Он повернул голову к Альфу. «Только не говори, что тебе тоже. Он чуть не подскочил на кровати». «Тогда промолчу», — в своей неподражаемой манере ответил Калли. «Так тебе снилось?» — почти заорал Синекрылый, сейчас, будучи не в силах более сносить эльфийскую натуру друга. «Да, снилось. И не арена меня». «А ты не доводи меня!» «А я не довожу. А вот и доводишь». «Как ты спросил, так я и...» «Так вам тоже снились всякие ужастики!» — перекрыл их перебранку Грым. «Юноши тут же повернулись к тому с такими зверскими лицами» что троллю захотелось вновь схватиться за оружие. Разумеется, он этого не сделал, да и парни быстро сникли. Да, немного помолчав, произнес Латка. Мне снилось. Короче, мне снилось самое ужасное воспоминание детства. И мне снилось. Калли от волнения даже затеребил мочку уха, потом спохватился и отдернул руку. Только не детство, а в общем-то, что меньше всего, хотелось бы вспоминать. Вот террас! Троль потер затылок. И мне много лет уже не снилось. Действительно, много. И вот сейчас привиделось. Странно как-то. Не находите? Может, это из-за этих самоубийц клятых? Нет, покачал головой Златка. Мне был кошмар в первую нашу ночевку тут. Я тогда еще не знал про этого повесившегося. И тоже много лет ничего подобного не снилось. А мне во вторую. Отпустив ухо, эльф принялся теребить светлую прядь. Это же не может быть совпадением. Правда же? Друзья принялись обдумывать поданную мысль. Как-то мне не верится в совпадение. Первым выдал Грым. А то слишком много совпадений в последнее время случается. Златка дольше всех и так и эдак гонял идею в голове, сопоставляя известные факты. «М-да, как-то не верится», — резюмировал он эти думы. Калли кивнул. «Я очень редко вижу плохие сны. Практически никогда. А тут...» «Да еще и почти одновременно с вами. Слишком странно». «Надо у девчонок поинтересоваться». Не снилась ли им какая-нибудь дрянь, добавился некрылый О, идемте. Тролль тут же свесил ноги с кровати и потянулся за верхней рубахой. Куда? Ночь же! возмутился Берин. А, да, немного остыл Грым. Потом вновь загорелся. А может, разбудем? Вдруг им тоже кошмары снятся. А если нет, представляете, как глупо будем выглядеть. Девочки, вам кошмары не снятся? «Девки сначала оборжутся, а потом прибьют за то, что разбудили. Или наоборот. В любом случае их там двое. Глупости не наделают. А утром за завтраком и спросим. А если наделают?» Троллю явно хотелось не сидеть на месте, а бежать куда-то, сражаться, защищать. Он вообще был из тех, кто терпеть не может всякие душевные страдания и пустопорожние рассуждения. «Не наделают», — отрезался некрылый. — Давай лучше обмозгуем все эти странности. Эльф, очевидно, уже занимался именно этим. Он сидел, обняв согнутые ноги руками, и смотрел куда-то в окно и вверх. Вид у него при этом был самый отсутствующий, то есть типичный эльфийский. — Эй, ужастый! ты с нами? — тут же возмутился Грым. Светлый медленно повернул голову и уставился на нахало своими дивными синими очами. — С вами. Жду, когда вы грызться перестанете. Перестали, перестали. Поспешил вставить Златка, видя, что тролль уже открывает рот, чтобы разразиться бранью. Давайте думать. Синекрылый все же встал с кровати. За ним водилось выхаживать туда-сюда, рассуждая. А делать это он предпочитал вслух. Итак, что мы имеем? А имеем мы три сна разных людей о самом страшном? что происходило в их жизни. Эльф и тролль судорожно поежились. А также два таинственных самоубийства. Или убийства, продолжил Берин. Не в первом случае. В первом он сам, точно, прервал его Грым. Хорошо, хорошо, нетерпеливо помахал лапкой Синекрылый. Одно самоубийство с неясной причиной. И одно то ли убийство, то ли самоубийство. Что еще?» «Появляющихся из ниоткуда и пропадающих в никуда крыс», — меланхолично заметил Калли. «Точно. И что из этого следует?» Златка остановился, покачался с пятки на носок и добавил. «Есть ли связь?» «По-моему, связь напрашивается сама собой». Грым аж светился от догадки. «Что-то подобное могло сниться и этим жмурикам. Вот они и не выдержали». «Во втором случае погибший видел вполне реальных, коль уж они оставляли следы, крыс», — возразил эльф. «Да ну их, этих крыс!» — махнул лапой тролль. «Может, крысы и вовсе не имеют к тому мужику никакого отношения? Появились, когда тот спал или когда уже умер? Или ты ошибся, и это вообще были не крысы, а может, эм, просто следы давние?» «Я не ошибаюсь». Голосом, не допускающим возражения, отрезал Калли. Грым только хмыкнул. А Златка, прислонившись бедром к спинке кровати, размышлял. С одной стороны, крысы ну никак не вписывались в создаваемую картину. С другой стороны, как не хотелось бы этого признавать, эльфы действительно редко ошибаются. Тем более в таких вещах, как следы. «В принципе, Грым может быть прав в том...» Что эти крысы и вправду не имеют никакого отношения к произошедшему. Тут уж хмыкнул эльф. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? извительно спросил он. Не знаю, но надо продумать и вариант без этих грызунов, А там глядишь, и они куда-нибудь приткнутся. Калли пожал плечами. моу делайте, как считаете нужным. Зладка до поры до времени, решил не обращать на это внимания. В связи со всем этим. Он провел рукой по кругу. Можно предположить, что кто-то насылает эти... дурацкие сны. И если мы оказались более крепкими, то те двое не выдержали. — То есть ты думаешь, что кто-то за всем этим стоит? Что наши кошмары снятся не просто так, а кто-то это устроил? — на всякий случай переспросил Грэм. — Ага. — Это может быть не только чья-то злая воля. — подал голос Калли. «А что еще?» — удивились Бэрин и Тролль. «Проклятое место!» Тихо, но так, что услышали все, произнес эльф. Парни снова помолчали, обдумывая эту мысль. «Но я тут каждый год по нескольку раз останавливаюсь. Наконец нашел, что возразить синекрылый. И никаких кошмаров никогда не было. И никаких самоубийц тоже. Да и кто проклинает таверну и постоялый двор?» — хмыкнул Грым. — Ну, это-то как раз и понятно, — хмыкнул Златка. — Может, тут его плохо обслужили, или обворовали, ограбили, или служанка не дала, в особо грубой форме. Тролль хохотнул, светлый скривился. — Место могли проклясть уже после твоего последнего визита, — тем не менее отозвался Калли. — К тому же бывают проклятия, которым требуется какое-то время, чтобы войти в силу. Порой очень большое. К тому же, Грым, проклятыми становятся места не только из-за насланных злых чар. Порой это случается само собой. Например, если тут кто-то погиб. Как-то нехорошо. Или маг сильный был при жизни. Или еще какая трагедия случилась. Или богов чем-то прогневили. По-разному бывает. Есть, правда, два «но». самых вижу. «Первое. Я бы, скорее всего, почувствовал подобное место. По крайней мере, никогда еще не бывало такого, чтобы не почувствовал». «Ой, да ладно! А как же с тем храмом, где нас демон поджидал?» — поддел Грым. «Ну, поздней осенью». «Это не проклятое место. Эльф вновь скривился. Там обитало зло. Но зло спящее, а не проклятие. Чувствуешь разницу?» «Нет». «Неважно». Нетерпеливо оборвал Златка. Сегодня что-то эльф с троллем излишне много пререкались. А спать, между прочим, хотелось. Одно «но» есть. А какое второе? Калли немного смущенно подергал себя за прядь светлых волос. Ну, второе «но» очень совпадает с мыслью Грыма. Как-то не тянет все это на проклятое место. Я вот представляю его так. Руины какие-нибудь. Кладбище, тот же заброшенный храм, каминная площадка с полустершимися письменами где-нибудь в глухом лесу или на неизведанных холмах. Эльфа, похоже, понесла. М да А тут что? Гуси да куры в курятнике, или как это называется? Конюшня с хорошим овцом, чадящий камин, разбавленное пиво». «Да-да, разбавленное», разбавлено, поддержал Грым. Но Светлый не дал себя сбить с мысли. Пышногрудая подавальщица, толстый хозяин, более-менее приличная еда, пьяный смех по вечерам. «Ой, да много всего!» — махнул эльф рукой. Разве так выглядит проклятое место? Где печать забвения, горечь безысходности, налет отчаяния? Где ужас, который охватывает совершенно на первый взгляд без причин? Где многовековая, но мертвая паутина, в конце концов? «Ну уж чего-чего, а паутины тут полно!» Вновь влез троль, но Кали опять не обратил на него внимания. Нет, никакое это не проклятое место. Обычное человеческое жилье. Тут даже сейчас, после двух трупов, продолжают петь и веселиться. А ведь косвенный признак проклятого места — это то, что радость жизни в нем пропадает даже у самых беззаботных существ. Так что, скорее всего, никакое это не проклятое место. Пока. «После двух самоубийц уже не знаю. В любом случае и магов направления жизнь придется приглашать, чтобы какая зараза не прицепилась. В общем, вряд ли это проклятое место. Или же проклятие какое-то хитрое». «А что?» — заинтересовался Грым. «Ужастый. А ты возьмешься за подобный заказ? Ну, очистить это место». Калли уже открыл рот, чтобы сказать «нет», но потом передумал прикинул свои возможности. У него удачно накладывалось выбранное магическое направление на его эльфийскую сущность. «Только если хорошо заплатят», — выдал он. Тролль загоготал. «А вот это по-нашему. Ушастый, а ты еще не совсем безнадежен». «Благодарю», — с непередаваемой иронией ответил тот. Потом снова повернулся к синекрылому. «Но во всем этом есть одна заковыка». Эльф сделал паузу. «Если кто-то действительно повлиял на сны, то это должна быть ментальная магия. А она твоя прерогатива, Златка». Грым тоже смотрел на друга. «Да, синекрылой, ты не мог ее не почувствовать», — поддержал он. Зладка наконец, отлепился от спинки кровати, сделал нервный круг по комнате, потом с ногами забрался на постель. «Да я уже долго об этом думаю!» Он взъерошил золотые волосы. Помните, я говорил, будто что-то почувствовал. Друзья закивали. Так вот, ощущение было, но очень слабое. То ли магия была не сильная, то ли уже успела... Юноша попытался найти подходящее слово. Выветриться. Ну, то есть магический фон пришел в норму. Странное какое-то воздействие получается. Медленно произнес Калли. Или слабое. «Но ведь два...» «Вот именно!» — прервал его тролль. «Два самоубийства! Да еще и нам, дрянь всякая, снится! Ничего себе такое слабенькое! Что же тогда не слабенькое?» Златка и Калли неприкрыто содрогнулись. «Да, трудно в это поверить», — продолжил эльф. «Или долговременного действия. То есть сначала воздействие, а потом уже результат». Светлый, кажется, сам запутался. Да, что-то не так во всем этом. Синекрылый даже смутился. Но сильно я бы почувствовал, ведь я специально проверял. А может, все проще? Грым как-то нехорошо ослабился. Допустим, этот кто-то, маг, покруче нас, и сумел все сделать без сучка без задоренки. Его собеседники совсем скисли. «Тогда нам можно и не пытаться в чем-то разобраться», — вздохнул Златко. «Более опытного и сильного мага мы не поймаем и не победим». «Эй, что за пораженческие мысли?» — Калли поднял голову и улыбнулся. «Все возможно. Но ты сам, синекрылый, говоришь, что надо делать то, что нам по силам. А там будь что будет». Беррин ответил на улыбку. Эта мысль была очень популярна в его семье. Если есть проблема, надо делать то, что может помочь ее решить. Пусть это и не спасет полностью, но, по крайней мере, избавит от мук совести, кричащих о том, что ты мог, но ничего не сделал. Надо с девчонками посоветоваться. Свежие головы. Глядишь и увидят то, чего мы проглядели, уверенно заявил тролль. Несомненно, кивнул Златка. Потом потер лоб. У меня такое чувство будто о чем-то подобном я где-то читал. Но вот не могу вспомнить, и все тут. Ну, тогда вспоминай, вынес вердикт, Грым. Но сейчас спать. Несмотря на приказной тон, а его никто в пятерке в отношении себя не любил, послушались все. Вытянулись на кроватях, укрылись одеялами, почти синхронно зевнули. Эльф деликатно прикрыл рот ладошкой. зладкая и тролль не утруждали себя этикетом в такой ситуации и начали засыпать. Грэм захрапел почти сразу. А последнее, что слышал Синекрылый, перед тем, как провалиться в темную пропасть сна, был голос Калли. «Еще и крысы эти...» Метель, отдохнув за ночь, принялась усиленно наверстывать упущенное. Если прежде ничего не было видно на расстоянии в несколько локтей, то теперь видимость уменьшилась до одного. Складывалось впечатление, что снег решил окончательно похоронить под собой и без того не слишком уж высокое строение. Однако постояльцы из местных, в том числе и златка, ни капли не беспокоились, считая подобное в порядке вещей. Завтракать лучшая пятерка земли решила в общем зале. В это морозное утро тут было как-то особенно уютно. Хозяева уже начали готовиться к зимним праздникам. То там, то тут висели веточки ели, амелы кисти зимних или так называемых «морозных ягод». На стенах, дверях, люстрах, балках развесили искусно выполненные деревянные и даже стеклянные расписные шары, колокольчики, шишки, орехи и прочую блестяще украшенную ерунду. И вот сейчас, обозревая эту новую, еще не приевшуюся глазу красоту, друзья уплетали восхитительные теплые сырники, обильно поливая их вареньем, и запивая душистым чаем из самовара. «Эх, хороши!» — высказалась Ива, чувствуя, как тяжесть последних дней куда-то улетучивается, и, подмечая за собой, что как-то заинтересованно поглядывает на амелу. «Давно уже я не пробовала таких вкусных сырников. Хочу добавки!» «И не ты одна!» — поддержала ее горгулья, эротично облизываясь при виде как раз вовремя поднесенной дополнительной порции это, пожалуй, самое вкусное, что мы тут ели. Да? Как думаешь, Златка?» да и толкнула локтем задумавшегося приятеля. Синекрылый и сам был не дурак покушать. Но сегодня его мысли летали вокруг ночного разговора. Поэтому он только согласно хмыкнул. Но, видать, друзья решили его сегодня не оставлять в покое. Потому что следующим вопрос задал Грым. «Слушай, Златка, а может нам ночью ехать, а?» «Метели в ночное время нет, а днем посмотри, какое безобразие!» Услышав такое предложение, Берин чуть со стула не свалился. «Рехнулся, что ли? Грым, ты в своем уме? Ты хоть представляешь, сколько тут всякой дряни по лесам водится? Зверье, нежити немерено, нечисти всякой тоже выше крыши, монстров. Они и днем-то не особо стесняются, а ночью вообще спасу от них нет. Нет, нет и нет!» Даже думать забудь!» Таким эмоциональным накалом заинтересовался даже эльф. Поднял свою светлую голову, внимательно посмотрел на распаленного Синекрылова и спросил. «А что маги?» «А что маги?» передразнил тот. «Тут всего магического университета не хватит, чтобы один лес вычистить. Да и смысл какой чистить? Тут же из другого места набегут. Ты даже не представляешь, Сколько тут всего страшного! А зимой это все еще и звереет. Ужас, высказалась Ива, не в силах надолго оторваться от сырников. Я думала, тут относительно безопасные земли. Ну, в чем-то это так, пошел на попятный Беррин. Если по дорогам до днем ехать, то опасности не больше, чем в других местах. Тут на всех крупных трактах стоят всякие отпугивающие и, наоборот, охранные. Для людей, ну и не люди, конечно, заклятие. Но ночью они фактически теряют свою силу. Потом посмотрите, никто и не рвется куда-то ехать. Потому что по такой погоде не добраться до следующего постоялого двора или деревни. Да и заблудиться можно запросто. А ночь под небом проводить — это верный путь на тот свет. И не только из-за холода. После этих слов за столом воцарилось молчание прерываемая только стуком столовых приборов. Потом Калли, налив себе еще чаю, произнес. — Златко. Думаю, если мы сейчас поведаем девушкам о нашей идее, то не испортим им аппетит. И эльф меланхолично отхлебнул из кружки, ничуть не смущаясь под подозрительными взглядами спутниц. — Да, да Ива. Синекрылый, похоже, и сам хотел уже наконец перейти к делу. — Мы вот что вчера выяснили. И он начал рассказ. После того, как отзвенели последние слова повествования, повисла обычная в таких случаях тишина. «Слушай, Ив», — повернулась к подруге Горгулья, «а наши парни неплохо соображают с перепугу. Может, их надо почаще пугать посреди ночи?» Знахарка чуть не захлебнулась смехом и чаем. Златка, стуча ей по спине, укоризненно посмотрел на Дэй. Та лишь скалилась. Наконец Ива отстранилась от руки увлекшегося приятеля и произнесла. «А что? Вполне рабочая гипотеза. По крайней мере, у нас есть то, над чем можно реально работать». «А вам что, плохие сны не снились?» Грым с какой-то даже обидой посмотрел на девушек. Те одновременно замотали головами. не решила пояснить Дэй. «Угу!» — согласилась нахарка. «Странно». Златка и Калли переглянулись. Потом Синекрылый добавил. Но нам, в принципе, тоже не в одну ночь кошмары снились. Могут еще присниться. «Добрый ты, Златка», — поежилась Ива. Она боялась даже в мыслях перебирать свои страшные воспоминания. Хоть они и лезли с настойчивостью уличных торговцев. Костер, призрак, один, второй, демон и темные силы, забравшиеся ей в самую душу. Что еще? Ой, лучше даже не думать об этом. Да уж, неприкрыто содрогнулась Горгулья. Интересно, что она вспоминает? Полную луну и последний звук полета кленовых листьев в самый главный день осени? Ветер в сердце и колдовские серебряные глаза? Что-то еще? Ну, а может и не приснится. Не очень убедительно поторопился успокоить их Берин. А через пару мгновений нетерпеливо спросил. Ладно, а какие-нибудь мысли по существу есть? Свежим глазом, так сказать. Горгулья пока молчала. Так что Ива вновь начала говорить. Ну, во-первых, идея о том, что все это мог сделать какой-то сильный маг, мне кажется, притянута за уши. Кто бы он ни был, как бы он ни был крут, но постоянно маскировать свой дар... Да и как правильно заметил Грым, Мага многое выдает». «Тогда почему же я почувствовал лишь слабое изменение магии разума?» Ива отпила из кружки, мысленно взвешивая то, что хотела сказать. «Мне кажется, тут может быть только одно объяснение. Вернее, объяснений много, но, по-моему, самое логичное было бы предположить, что мы в затруднении, потому что пользуемся классической магией». А ведь кроме известных и общепринятых направлений есть еще множество других, так называемых оригинальных или родовых магий. Вот, к примеру, магия трав, которую официальная наука даже не признала. Но я точно знаю, что она существует». «Ага, но ощущаешь ее только ты», — хмыкнула Горгулья. «Не только», — возмутилась нахарка. «Ну, сколько вас там таких одаренных травниц?» «Бесконечно мало. Так что...» «Ну и что, что мало? Просто эта магия не всем дана. Она редкий дар и в основном передается по наследству или в дар от природы». «А у тебя прямо-таки два в одном!» — засмеялся тролль. Ива хотела возразить, но потом решила, что разъяснять все тонкости ее происхождения и дара своих предшественниц слишком долго. Да и так путана, что сама она с трудом разбирается. А тут уж не до объяснений. «Ну, примерно», — отмахнулась она. «Так вот такая нераспространенная магия все же существует. И подобными редкими, неизученными и неизвестными способностями могут обладать разные существа. Поэтому мы не можем ее засечь. Просто не чувствуем. Как слепой не видит цветов. Но это не значит, что их нет». «Но я все-таки кое-что почувствовал». Это тоже объяснимо. Любая оригинальная магия похожа на какую-нибудь классическую. Например, та же магия трав, а ее я знаю очень хорошо, ближе всего к направлениям природа и жизнь. Так что и я и Калли ее вполне можем чувствовать. Но нечетко. Хотя я, это, конечно, неудачный пример. А какая же магия близка ментальной, удивился Златко. Я как-то только про вампиров знал. «Ну, у вампиров она как раз вполне классическая», — усмехнулась Ива. «А вот близкая к ней», — девушка задумалась. «Да что тут долго думать», — хмыкнул тролль. ше или русалки». «Точно! Вот тебе потрясающий пример!» — восхитилась травница. «Ни один чародей не в состоянии почувствовать магию лешего именно как магию. Однако никто же не спорит» что мороки лесовики могут наводить только так. А что это, если не ментальная магия? Да, тоже вспомнила Дэй. Поэтому нас и учат распознавать забавы лешего по косвенным признакам, а не по чутью на магию. А ведь иллюзии — это магия разума. Ого! Кивнул порядком ошарашенный Златко. А вообще, синекрылый тебе в лесу должно быть проще всех. Ага. Скептически фыркнул тот. Ива — дочь духа природы, да и направление у нее соответствующее. Про эльфа вообще молчу. Ты, Грым, нутром чуешь, куда двигать. А Дэй летает. Травница вдруг хихикнула. Короче, нам придется очень постараться, чтобы найти объяснение, почему мы заблудились. Все рассмеялись. Затем Златка уже совершенно другим, собранным и деловым тоном произнес... «Но что это может быть за родовая магия? И что за существо ею пользуется?» Немного помолчал и добавил. «У меня ни одной идеи. Хотя какое-то воспоминание вертится, но никак не могу его за хвост ухватить. А у вас как?» Друзья задумались, перебирая в голове всех известных им монстров. «Меня беспокоят две вещи», — после продолжительного молчания сказал Калли. Вид у него был серьезный и без какой-либо заносчивости или манерности, что частенько гостили на его личике. То есть именно сейчас он выглядел таким, каким являлся на самом деле. «Что еще за две вещи?» «А вот Грым, похоже, никогда не научится не торопить эльфа». «Первое», — бросил тот недовольный взгляд на тролля. «Если эта магия близкая к ментальной, то почему ты, зладко ей поддался?» Да еще первым из нас. Ведь у тебя должна быть природная защита от нее. Синекрылый нахмурился и постучал пальцами по столу. Ну, во-первых, защита действительно есть, но она не такая уж совершенная. Большая устойчивость к ментальной магии, чем у других людей. Намного большая, поправился он. Но не абсолютная. А во-вторых... Опять Грым. А во-вторых... Берина привычка тролля всех торопить, похоже, не раздражала. «Это может быть совершенно другая магия. Похожая, но обладающая какими-то особыми элементами. Свойствами, что позволяют ей обходить мою защиту». Ива внимательно рассматривала друга. Что-то вертелось у нее в голове. «А ты прав, Златка. На что-то это дико похоже. Ну, на что именно?» Друзья несколько удивленно посмотрели на девушку, явно еще обдумывая последние гипотезы Синекрылова. Но добавить к его словам было нечего, поэтому никто не стал их комментировать. «Ушастый, а твое во-вторых?» — повернулся к эльфу Грэм. «Что во-вторых?» — не понял тот. «Ну, ты сказал, что тебя беспокоят две вещи. Одну назвал, а вторая?» «А, да, вторая». Калли уже, похоже, и сам забыл, что хотел сказать, но эльфийская память быстро выдала утерянную мысль. А во-вторых, неужели от плохих снов люди готовы пойти на самоубийство? «Да, это все-таки как-то...» Горгулья не нашла слова, но все поняли. Златка мотнул головой, с тоской посмотрел на остывший чай, отставил кружку и поставил локти на стол. Не думаю, что дело только в ночных видениях. Если допустить, что действительно кто-то нагоняет на постояльцев кошмары, то стоит подумать, как это вообще возможно. Да еще с учетом того, как Калли точно заметил, что двое вполне нормальных, наверное, мужчин покончили с собой. Не думаю, что этот неведомый чародей, кем бы он ни был, так уж хорошо знает нас, что внушил нам именно эти сны. «Допустим, про мой самый страшный сон еще кто-то мог узнать. Вернее, что такое со мной происходило. Но утверждать, что это мое самое страшное воспоминание, по-моему, нереально. Про мой самый страшный случай не знает никто. Калли словно чуть побледнел. По крайней мере, в таких подробностях. У меня, как у Синекрылова». Мотнул головой в сторону названного тролль. «У меня в жизни полно было всяких гадостей. Может, и реально допустить, будто бы то самое страшное. Но это ж какие мозги нужно иметь!» Короче, Берин вновь вернул себе слово. «Предположить, что в наши головы вкладываются сны или же кто-то копается в наших мозгах, как-то сомнительно. Там же не разложено все по полочкам и не висят ярлыки. Это мое самое страшное воспоминание. Скорее всего, это ненаведенные сны, а некая сила заставляет наши мозги самостоятельно выбирать самое страшное и нам показывать. А как это возможно? Я долго думал, и вот к какому выводу пришел. В каждом отдельном случае воздействовать на мозги очень долго. Это утомительное, чрезвычайно кропотливое и не дающая абсолютной гарантии работа. Ребята умно покивали, однако в ментальной магии разбирался только Златко. А как получить гарантированный результат при меньших усилиях? Очень просто. Надо воздействовать не на разум, а на чувства. Синекрылый просто сиял. Я не представляю, как это делается, но могу допустить, что это в принципе возможно. То есть ты хочешь сказать? Калли уставился на Берина. «Что шло воздействие напрямую на чувства? Как тогда? На испытаниях после поступления? С призраками?» «Ну, что-то наподобие», — согласился Златка, пока друзья вспоминали тот ужас. «Там тоже заставляли бояться, создавая иллюзии». «Тогда понятно», — кивнул эльф. «Такое воздействие не позволяет перепуганным чувствам достучаться до разума. Ослабевают все защиты, которые обычно ставит мозг. Человек слышит только эмоции и инстинкты. Но разве инстинкт самосохранения не входит в их число? Не согласилась Дэй. Златка и Калли еще немного подумали. Ну, возможно, не совсем только инстинктами. Скорее, действительно, только чувствами. Человек испытывает страх. Хочет от него избавиться. Не только страх. Перебила Синекрылова Ива. Страх. Это лишь одна эмоция. А могут еще быть тоска, бесконечная боль потери, отчаяние, чувство вины. Ведь я правильно понимаю, вам снились кошмары. Но в них был не только ужас. Парни в разнобой закивали. «Вот», — продолжила ободренная согласием травница, «именно эти чувства у каждого свои и могли привести к таким плачевным результатам». «Логично», — кивнул Златко. Но тогда непонятно...» «А что это за толпа там собирается?» — прервал его Калли, кивнув в сторону той части зала, где начиналась лестница на второй этаж. «Грым, узнай!» — мгновенно распорядился Синекрылый. Тот и сам, несомненно, нарвался в бой. Подскочил на стуле и через мгновение был в центре толпы, которая собиралась вокруг чего-то или кого-то. Пара минут, и Грым помахал приятелям лапой. «Ну что?» — первым спросил Берин, когда они подошли. «Еще один жмурик!» — коротко ответил тролль. «Еще одно самоубийство!» — хором воскликнули Дэй и Ива. «Нет!» — мотнул головой Грым. «Непонятно, от чего умер. В постели нашли». «Позвольте!» — отодвинул кого-то плечом Златко и кивнул Грыму. Тот быстро подцепил рассказывающего о еще одной страшной находке и очень убедительно попросил проводить их туда. Трулям почему-то не принято отказывать, и их повели на второй этаж. По дороге выяснилось, что нашел покойника вовсе не этот паренек, а одна из подавальщиц, что принесла завтрак в номер, как вчера постоялец заказывал. «Все страннее и страннее», — пробормотал Калли, прикидывающий, что это вполне может быть еще одно самоубийство, только не такое явное, как первые два. Поэтому, когда их компания подошла к двери, он на пару с Грымом проскользнули внутрь, оставив Зладка разбираться с хозяином, а девушек — топтаться на пороге. Тролль осмотрел тело первым, но только покачал головой. «Я не вижу внешних воздействий». Даже ему самому показалось странным слышать от себя такие слова. «Ага», — веско ответил эльф и приблизился к кровати. «Первое, что его поразило...» Это было лицо покойного. На нем был написан такой ужас, что невольно хотелось обернуться, чтобы найти того страшного монстра, что так напугал беднягу. Эльф покачал головой и опустился на одно колено. Его изящные кисти зависли над телом, прошлись от головы до бедер на расстоянии в две ладони, задержались над грудной клеткой. Потом Калли упруго поднялся и кивнул. Ему все было ясно. «Ну что?» — потребовал объяснений Грым. В дверь тут же просунулось несколько любопытных мордочек. «Удар!» — четко и безразлично произнес эльф. Сердце не выдержало. «Чего?» — не понял троль. «А ты посмотри на его лицо. Я так понимаю, его что-то напугало в буквальном смысле до смерти». «Гоблин знает что!» — выругался зладко Лучшая пятерка земли перебазировалась в комнату девушек, куда предусмотрительно еще вчера притащили несколько стульев. Так что сейчас парни сидели на них, а девушки — на кроватях. Хотя Грэм как-то нехорошо поглядывал на постель Ивы. Он вообще был большим любителем где-нибудь развалиться. Однако у Травницы и Шуша были такие лица, что беспокоить их тролль не решился. — Вот и разрушилась ваша теория о снах. Горгулья, в отличие от Грыма, вожделенно посматривала на балки, на которых так хотелось повисеть. Этот Тожмурик явно чего-то реального испугался. Он испугался того, что увидел, когда проснулся, поправил ее Златко. «Да какая разница?» — возмутилась Дэй. «Разница есть, но пока не об этом. Что могло его так напугать?» Калли и Грым усмехнулись. и эльф. Предложил троллю говорить. «Смотри, что мы нашли за кроватью!» Тролль протянул Златка что-то завернутое в кусок ткани. «Там, куда был обращен взгляд этого жмурька!» Синекрылый развернул. На ткани лежало несколько длинных белых волосков. Златка даже опешил. Взял один из них и рассмотрел на свет. Покрутил между двумя пальцами. Жесткие. «Только не говорите, что это...» Весь вид Беррина говорил об одном — он сам себе не верит. «Ети!» — хором закончили эльф-стролем. «Мы потом специально проверили, но ничего вроде шкуры ети в его вещах не нашли. Более того, еще сохранился запах этих тварей, а ты знаешь, что он быстро выветривается», — добавил Калли. «То есть ты пытаешься меня убедить в том, что этой ночью Ети был в номере этого несчастного?» — завопил Златко. «Или кто-то в шкуре свежеубитого Йети», — также спокойно продолжил эльф. «Кали, ты сам понимаешь, что несешь?» Видно, для Синекрылова было слишком много на сегодня потрясений. «Ты хоть понимаешь, какое это богатство шкура Йети? Это же состояние!» И не только потому, что ничего более теплого и ноского нет в принципе. Но главное — убить эти практически невозможно. Да и не видел никто их за долгие годы по эту сторону гор пред вечными снегами. У нас, конечно, глухие места, но не настолько же. — А если... — начала Горгулья. — Нет! — вызверился пуще прежнего Златка. Не мог эти тут оказаться. Тем более в одном номере на втором этаже да еще и закрыть за собой дверь изнутри. Вы хоть представляете себе, что такое ети? Это существа в полтора-два раза выше человека. В плечах еще один рост. Это медленные, неуклюжие и неагрессивные создания. Если, конечно, не под магией. Немного успокоился парень. «Значит, все-таки какой-то невероятно сильный маг», — вздохнула Ива. Иначе как все эти странности объяснишь? Но зачем ему это? Настроение у всех упало. Чем-то насолили эти трое, — вяло предположил Грым. А мы чем? Нам же снится всякая дрянь. А мы просто под раздачу попали, — буркнул тролль. Все вновь замолчали. А что с магическим фоном? — спохватилась Дэйм. Да все то же. Легкое колебание ментальной магии. Снова тишина. «Все равно как-то глупо», — покачала головой Ива. «Зачем магу идти к будущей жертве в шкуре недавно убитого Йети?» «Напугать», — предположила Горгулья. «А не проще иллюзию сделать. Если маг такой крутой, то ему потом следы стереть, расплюнуть». «Он мог быть не в целой шкуре», — предположил Златка. «Может, куртку или сумку себе из нее сделал? Или к нему несколько волосков прицепилось? А когда он пришел в комнату, они и слетели?» «Тоже верно», — вздохнула травница. Погладила Шуша между ушами и вздохнула. «Все равно как-то не верится, что какой-то сильный маг решил вот так провести свое время. Если ему не нравились эти трое, то полно более рациональных, менее затратных по времени и силам способов». — А ведь ему еще надо от нас маскироваться. Ослабь он эту маскировку, как мы тут же его почуем. — И что вообще связывало этих мужиков? Горгулья все-таки решилась, и, поменяв ипостась, полетела к вожделенной балке. Уцепившись за нее, повисла головой вниз. Никого эти фокусы уже не удивляли. Разве что Щапа обрадовался, восторженно запищал и тоже полез наверх, цепляясь коготками за дерево вертикальных стеновых панелей. Друзья наблюдали за зверьком. Он невероятно всех забавлял. Всех, кроме Златка. «Если честно, я не знаю», — произнес он. «На первый взгляд, ничего. Но реально слишком мало нам известно». «А вы не думаете, что это какой-то эксперимент?» Столь страшную мысль Калли высказал абсолютно спокойным и равнодушным тоном. Изобрел новое заклятие и проверяет его. — На живых людях? Это же запрещено! — подскочила на месте Ива. — Кого это когда останавливало? — буркнул тролль и повернулся к эльфу. — Если так, то нам всем труба. — Да уж, точнее не скажешь, — подумала знахарка, а вслух сказала. Такие неосторожные маги долго не живут». «Да, это аргумент», — вынужден был согласиться Грым. «Уж что-что! А служба по отслеживанию незаконного колдовства — это вам не хухры-мухры!» «Маг, балующийся таким образом, мог бы вести себя и поосторожнее». «А давайте вместо того, чтобы предаваться унынию, попробуем еще раз перебрать все, что нам известно», — предложил Златка. «Может, мы что-то пропустили?» «Опять!» — взвыл тролль, но послушно начал. Причем первым. «Три трупа. Два самоубийцы. Один с разрывом сердца. Три сна!» — поддержал его Златка. «Три кошмара о самом худшем, что происходило с людьми. Следы когтей крыс на полу!» — внес свою лепту Калли. «Волосы Йети!» Закончила перечислять горгулья, спрыгнув на кровать. «Закрытые изнутри двери», — подумав, добавила Ива. «Смотрите, что у нас получается». Златка встал и начал расхаживать по комнате. «У нас получается, что было воздействие ментальное. Сны, какие-то неведомые причины, побудившие людей покончить с собой. И воздействие материальное. Следы когтей и шерсть». «Материальное, может быть, не связано со смертями и вовсе», — сверху влезла в разговор горгулья. «Верно», — кивнулся некрылый. «А если связано?» «Вариант с магом мы уже рассмотрели», — недоуменно сказала травница. «И он не кажется таким уж логичным», — легко продолжил эльф. «Слишком неразумно, энергоемко и неосторожно». «Слышайте...» «Мы видим между ментальным и материальным противоречие, так?» Дэй ради такого случая даже слетела на пол, царапнув его каменными коготками. «А если противоречия никакого нет?» «То есть?» — не понял Златка. «Ну, если это звенья одной цепи. Ведь что мы знаем? Что этот неизвестный может воздействовать на чувства». «Да, это прерогатива ментальной магии». Или схожих с ней. Ого! я даже подскочила на своей кровати. А если это существо может создавать не только образы в голове, ну, вызывать их во сне, а еще и в реальности? Их человек видит, даже проснувшись. Дэй, иллюзии нематериальны, это все знают. Есть обман тактильных ощущений, это возможно. Синекрылый чуточку отечески посмотрел на горгулью. Но они не меняют материальное, то бишь не оставляют следов на полу или волос. А ведь, в принципе, возможно создание материального из энергии. Этим частенько магия занимается, кивнул Калли. Трансформация энергии в предметы и одних предметов в другие. Так вот, почему не может быть у какого-то существа, способности создавать полуматериальные образы. Дэй чуть ли не сияла от собственной идеи. «Это невозможно», — покачал головой Златка. «Это высшая магия. Более того, это магия классическая. Такую мы не сможем не почувствовать». «Подождите, подождите!» — вдруг подскочила Ива. «По-моему, мы забываем главные принципы магии разума». «Златка, это камешек в твой огород». Грым толкнул локтем Синекрылова, который несмотрительно остановился около качающегося на стуле тролля. Берин хмыкнул. Знахарка смутилась. «Нет, я вовсе не хотела сказать, что Златка э, чего-то не знает», забормотала она. «Просто Златка э, смотрит с другой стороны». «Да, вот именно, с другой стороны», оживилась она и вновь начала тарахтеть. Он как представитель этой магии думает о том, как воздействовать. А мы сейчас находимся в положении тех, на кого воздействуют». «Ладно, выкрутилась», — хохотнул Грым, и все рассмеялись. «Ну, так что ты хотела сказать?» Успокоившись, подбодрил в конец смущенную травницу Златка. «Помните?» — пытаясь преодолеть себя, начала она. «Нам фей рассказывал осенью. Ну, когда...» Знахарка оглянулась на «Ну, когда...» «Да прекрати ты на меня каждый раз смотреть, когда вспоминаешь того... то существо!» — рявкнула Горгулья. «Как вы меня достали своим тактом, дипломаты гоблинские!» От такого напора опешили все, кроме Грыма. «Не беспокойся, клокастая, больше не будем!» — засмеялся он. «Можешь на меня в этом положиться!» — А ты меня доконал своим хамством! — не осталось в долгу, Дэй. — Ну так те мы живем. Столь довольной рожи даже у троля увидишь не каждый день. Горгулья хотела уже что-то сказать, как Синекрылый вдруг тихо, но отчетливо произнес. — Еще слово, и прибью обоих. И почему-то не захотелось проверять, правда он говорит или нет. Бэрен умел охлаждать шальные головы. Особенно, когда они мешали серьезному разговору. Продолжай, Ива. Более мягко, но с какой-то непередаваемой ноткой предупреждения распорядился он. Э, э Ну, короче, я хотела напомнить вам, о чем рассказывал нам фей этой осенью, когда в универе началась вся эта паника по поводу убийств девушек. Так вот, он говорил нам о том, что ментальная магия начинается и не с магии вовсе». Знахарка наморщила лоб, вспоминая. «Особенно, когда дело касается магов. Ведь волшебники могут почувствовать чужую волю, попытки чужого воздействия на разум. И поэтому тот, кто воздействует, начинает с подготовки». «Да, что-то такое было», — Грым кивнул. «Что-то там про дыхание, жесты, манеру говорить, про важные для объекта факты». «Ага». Ива уже вознамерилась продолжить, как ее прервал Златко. Но это про гипноз. Все-таки сны — это чуточку другое. Но ведь мы уже решили, что воздействие на сны происходит через чувства, возразил Калли. А гипноз тоже, как правило, влияет не на разум, а на подсознание. То есть, Ива, ты хочешь сказать, что изначально была подготовка, которую мы просто не заметили? Огу, Это и позволило обойти ментальную защиту зладка Да, наверное, и на тебя, Калли, как на эльфа, не так легко повлиять. Светлый неопределенно пожал плечами. — Ну, и к чему ты это говоришь? — поинтересовался Синекрылый. — Даже если нас подготавливали к этой магии, то что? — Какой-то ты сегодня странный, зладка фыркнула Горгулья. — Обычно ты... Любой проясняющий хоть что-то мелочи не пропускаешь. Любой отгадки радуешься. А сейчас... Ну и к чему это? Фи, даже противно. Это на тебя так близость родных земель действует. Последние мозги потерял. В глазах Берина отразилось желание придушить одно милое, доброе и славное существо. Зато ты язык свой дурной не потеряла. Все-таки сдержался он. Я иногда понимаю, Грыма. Так и хочется иной раз попробовать выбить эту дурь из тебя. Так что же не выбьешь? Не обучен бить женщин. Ой-ой-ой, какие мы благородные. Скажи лучше, что боишься. Тебя? Не смеши меня. Тебя только кошки на крышах боятся. И то вряд ли сильно. Да? А что же не попроб... Прекратили! Вдруг рявкнул эльф которого, в отличие от наслаждающегося перебранкой Грыма, раздражала эта ругань. — А то на обоих успокоительное заклинание на колдую Будете тут на коврике спать в обнимку? — Тут нет коврика, ужасный. Не смог удержаться тролль. — И на тебя тоже, Грым. — Действительно, народ. Ива прижала к себе слезшего уже с балок и стен шуша Нам только поругаться не хватало. Чувствуя себя противно от этих сверхправильных слов, Она добавила, «Все равно драку в комнатах я вам устраивать не дам, а на улице сейчас заниматься этим некомфортно». Все дружно глянули в окошко. За ним по-прежнему снег несся куда-то с сумасшедшей скоростью. Да и прекращаться явно не собирался. Друзьям вдруг показалось, будто весь маленький постоялый двор, а, возможно, лишь эта комната, все, что осталось в мире, а вокруг... Только одно снежное царство. И скоро и их тоже погребет эта нескончаемая белая пустыня. Если, конечно, не заставить сойти с ума и покончить с собой какое-то неведомое создание, что одного за другим отправляет постояльцев туда, откуда, как говорится, не возвращаются. И как-то сразу все, кто сидел в этом маленьком уголке живого мира, почувствовали друг к другу необъяснимую симпатию. Будто не было и не будет больше никого роднее и ближе. А может, эльф все-таки колданул.